Совсем другое дело, когда прижимаешь человеку отточенное лезвие, вспотевшее от страха, покрытое из глотки, и чувствуешь бьющий в нос острый запах освежеванного животного. Совсем как в детстве, когда в деревенском сарае резали свиней. Пару раз по ночам ему приходилось использовать и снайперскую винтовку, хотя это крайне чистоплюский метод, будто в тире.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 И он не собирается расходовать ее впустую. Сегодня эта женщина умрет. Его пальцы с нежностью коснулись флакона с эликсиром. Он ощутил, как накрашенный рот блондинки некрасивый искривляется в беззвучном крике, а роскошное тело съеживается, осыпается серым пеплом на шикарный персидский ковер. Раздался сухой щелчок. Автоматически включилось радио. «Дорогие слушатели!» — радостно произнес приятный женский голос. «К вашему вниманию наша обязательная музыкальная программа, чтобы смерть медом не казалась».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 Убийца рывком откинул подушку в сторону, слушавшись слова на фоне сумасшедшего визга гитар. Впервые за все время Металлика начала ему нравиться.